Вам потребуются 4 блюдца. В принципе, можно использовать любые подставки, даже обычные листы бумаги. Щепотка соли, стакан воды, можно налить и в само блюдце, свеча, таблетка, можно использовать любую другую на ваш выбор, благовоние на ваш выбор, если нет палочек или других специально подготовленных благовоний, налейте несколько капель эфирного масла апельсина в блюдце. Также потребуются две дополнительные свечи, тарелка, большой стакан с соком, вином, молоком или просто чистой водой, небольшой удобный кухонный нож, выпечка или фрукты для подношения. Расположите все вышеперечисленное на столе, вокруг которого сможете обойти кругом, либо прямо на полу. В центр поставьте тарелку, положите на нее фрукты или выпечку. Это ваш простейший пентакль. По двум сторонам от тарелки поставьте две свечи. Перед тарелкой положите нож так, чтобы его было удобно брать. Это простейший атом. Стакан установите перед ножом. Это простейшая чаша. Жезл в ритуале не обязателен, но если вы хотите собрать все инструменты воедино, можете воспользоваться веткой дерева, например, рябины. Просто положите жезл за тарелку. Вокруг расположите блюдца с дарами. В идеале вы должны ориентироваться по сторонам света. Блюдце с солью на северную сторону для стихии земли. Блюдце с водой на западную сторону для стихии воды. Блюдце с благовонием на восточную сторону для стихии воздуха. Блються со свечкой на южную сторону для стихии огня. Но если у вас есть затруднения с выбором сторон света, то для начала можно просто расставить их по кругу, друг напротив друга. Сядьте перед импровизированным алтарем. Дышите спокойно и ровно. Вам некуда торопиться. Все уже перед вами, и осталось лишь провести ритуал. Позвольте себе полюбоваться расстановкой. Как белеет соль, как хорошо смотрится подношение на тарелке. Пусть все это очень просто, но оно собрано вами, искренне и от души. Расслабьтесь. Дайте мыслям свободно блуждать. Подождите, пока не наступит подходящий момент. Вы узнаете его по внутреннему состоянию. Либо вас начнет охватывать легкий азарт, желание сделать первый шаг, либо, наоборот, накроет спокойствием и уверенностью, что время пришло. Если определить момент все же не получается, не расстраивайтесь, с опытом станет проще. Пока же можете просто дождаться, когда успокоится дыхание. Отлично. Теперь возьмите в руки Атам. Прижмите его двумя руками к сердцу, острием вниз. Пожалуйста, будьте аккуратны, это все же нож, и, скорее всего, острый. Вслушайтесь в удары собственного сердца. Отсчитайте три удара. Теперь возьмите нож в левую руку и поднимайтесь. Произнесите. Я, ваше имя, дитя Луны и Солнца, открываю круг. Глубоко вдохните, выдохните и представьте, как вместе с выдохом из вашего сердца течет свет или незримый, но ощутимый поток. Он стекает по руке к лезвию ножа, капает сострия тяжелыми каплями, как будто чернила наполняют перьевую ручку. Теперь проведите лезвием ножа по полу круг, внутри которого окажется и место, где вы можете сидеть или стоять, и стихии, и пентакль. Все, что вам нужно, пусть окажется внутри, все остальное вовне. Постарайтесь сделать круг относительно ровным, но не пытайтесь выровнять его идеально, это не так принципиально, достаточно будет условной окружности. Главное, не перечерчивайте круг. Как пошел нож, так и пошел. Это ведь не урок рисования. В момент, когда чертите круг, продолжайте визуализировать поток от сердца к ножу. Фактически именно этой силой вы и создаете круг, а там лишь направляет ее, задает границу. Двигайтесь по часовой стрелке для открытия круга. Можно встать боком, чтобы Алтай был справа. Наклонитесь и продолжайте движение. Часто круг чертят буквально в воздухе, но для первых ритуалов постарайтесь прочертить его по полу. Это гораздо надежнее. Как только вы вернетесь в изначальную точку, круг будет замкнут. Идеально, если у вас с собой будет еще длинная джутовая веревка. Тогда вы можете пройти второй раз по кругу, разворачивая веревку. Она будет визуально определять границы круга и усилит воздействие. Только будьте внимательны. Концы веревки должны строго сойтись вместе. Можете связать их узлом. Если же веревки у вас нет, то ничего страшного. Ограничьтесь ножом. Как только вы замкнули круг, представьте, как вокруг вас по кругу начинает подниматься своеобразный купол света. Он выходит из начерченной вами линии и смыкается высоко над вашей головой. Скорее всего, представить подобное наяву может быть трудно. Достаточно будет, если вы представите свет, который поднимается вокруг вас и алтаря, словно кто-то включил светильники, вмонтированные в пол. Постарайтесь сохранить это ощущение. Поднимите атам над головой и произнесите. «Круг замкнут. Да будет так!» Теперь положите атам обратно к тарелке. Пришло время пригласить в круг стихии. Делайте это тоже по часовой стрелке. Проще всего начинается со стихии Земли, но вы можете на свое усмотрение начать с любой из них. Главное — двигайтесь потом по часовой стрелке. Прикоснитесь к соли в блюдце. Поклонитесь так, словно кланяетесь кому-то, стоящему за блюдцем. Кланяться можно, немного наклонив голову или в пояс, если вам позволяет место. Произнесите. Духи севера, духи стихии земли, духи твердыни и оснований, придите в этот круг. Даруйте мне вашу силу и ваше благословение, да будет мой ритуал в согласии с вами. Прислушайтесь к своим ощущениям. В идеале вы должны ощутить, как нечто исходит со стороны блюдца, как давление или как ощущение песка на лице. Представьте, что перед вашим лицом вдруг возникла стена. Вы ее не касаетесь, но ощущаете, что она совсем рядом. После этого двигайтесь дальше. Проведите рукой над благовонием, как бы разгоняя испарение или дым. Поклонитесь. Произнесите «Духи Востока, духи стихии воздуха, духи ветров и штормов, придите в этот круг». Даруйте мне вашу силу и ваше благословение, да будет мой ритуал в согласии с вами. Прислушайтесь к своим ощущениям. Уловите легкий ветерок или вздох. Зажгите свечу. Проведите рукой над огнем, поклонитесь и произнесите. Духи юга, духи стихии огня, духи пламени и жара, придите в этот круг. Даруйте мне вашу силу и ваше благословение, да будет мой ритуал в согласии с вами. Вы должны почувствовать жар со стороны блюдца или хотя бы мимолетное ощущение тепла. Коснитесь пальцами воды, поклонитесь и произнесите. Духи Запада, духи стихии воды, духи рек и океанов, придите в этот круг. Даруйте мне вашу силу и ваше благословение. Да будет мой ритуал в согласии с вами. Ощутите легкий свежий бриз, влажное дуновение. Теперь все стихии приглашены в круг. Вы можете ощутить, как сила наполняет его с четырех сторон, смешивается словно потоки разных цветов и температур, Но, скорее всего, в первый раз вам будет трудно это понять. Не переживайте, стихии уже с вами. Можно продолжать ритуал. Теперь круг построен и наполнен силой. Пришло время приглашать богов. Зажгите свечу справа от вас. Это будет свеча бога. Несколько мгновений позвольте себе посмотреть на свечу. Представьте, словно за ней сгущаются тени, скрывая нечто. Теперь скажите. «Великий Бог, Бог Солнца, ты всегда пребываешь со мной. Но сегодня я прошу тебя прийти на мой ритуал. Стань рядом со мной, даруй мне свое благословение, наполни мой ритуал своей силой. Как отец, направь меня на пути моем». Поклонитесь свече. Зажгите свечу слева от вас. Это будет свеча богини. Несколько мгновений позвольте себе посмотреть на свечу. Представьте, словно за ней сгущаются тени, скрывая нечто. Теперь скажите. Великая богиня, богиня луны, ты всегда пребываешь со мной. Но сегодня я прошу тебя прийти на мой ритуал. «Стань рядом со мной, даруй мне свое благословение, наполни мой ритуал своей силой, как мать, направь меня на пути моем». И также поклонитесь свече. Теперь поднимите вверх обе руки. На левой пальцами изобразите месяц, латинская буква «С», на правой изобразите пальцами рога, латинская буква «В». Медленно и с расстановкой скажите: "Я, ваше имя, дитя Луны и Солнца в священном круге, среди стихий, по праву данному отцом и матерью, начинаю ритуал. Да будет так". Медленно опустите руки, сделайте несколько вдохов и выдохов, прислушиваясь к происходящему вокруг вас. Можно начинать основную часть ритуала. Обратитесь к богам. Своими словами расскажите, как важно вам ощущать их присутствие в своей жизни. Выразите глубокое уважение и любовь к ним. Будьте просты и естественны. Дайте словам течь от сердца. Это своего рода молитва. Если хотите, можете найти подходящий вашему настроению гимн и прочитать его или напеть. После этого сядьте перед алтарем так, чтобы вам было удобно. Вспомните, как вы уже обращались к ликам божеств ранее. Расслабьтесь, смотрите на огонь. Старайтесь охватить взглядом весь алтарь. Представьте, как тени за свечами сгущаются все больше. Не стремитесь придать им конкретные черты, просто представьте фигуры, напоминающие людей. Позвольте своему подсознанию дополнить образы. Дышите ровно и глубоко. Если фигуры будут двигаться, не сопротивляйтесь и не мешайте им. Возможно, вы услышите слова или почувствуете прикосновение. Позвольте событиям просто происходить. Так вы понемногу раз за разом будете укреплять связь с богами. Как только почувствуете, что начинаете уставать, сделайте несколько быстрых вдохов и выдохов, чтобы немного взбодриться. Поднимайтесь, протяните руки над алтарем и произнесите. В час ритуала я приношу дары великому отцу и великой матери. Возьмите тарелку с подношением. Проведите ее по кругу, можно обойтись с ней вместе над символами стихий. Не торопитесь. Когда тарелка оказывается рядом с символом стихии, представляете, как тонкая ниточка силы словно легкий дым окутывает подношение. зеленая со стороны земли, синяя со стороны воды, красная со стороны огня, белая со стороны воздуха. Вернитесь на прежнее место. Теперь тарелка словно окутана легкой разноцветной дымкой. Вы наполнили подношение силой стихий. Поднимите тарелку над алтарем на вытянутых руках и произнесите. Отец и мать, примите мой дар, дар от чистого сердца. Да будет ваша воля, да будет ваше право, да будет ваше благословение. Благословите меня силой своей. Поставьте тарелку обратно и поклонитесь. Теперь поднимите чашку с напитком. Отпейте один глоток, разделяя дар с богами. Повторите с чашкой те же действия, что и с тарелкой. Возьмите оттам, либо ветку, если вы взяли в ритуал жезл. Погрузите его в чашку на мгновение. После этого сделайте движение, словно стряхиваете капли с ножа перед собой. Снова на мгновение омойте отам в чаше и стряхните капли позади себя. Аналогично сделайте слева от себя и справа, а в конце — вверх над собой и вниз в сторону пола. Произнесите. По четырем сторонам, по верхам и низам, да будет ваше благословение. По четырем сторонам, по верхам и низам, да будут благословлены вами и жизнь моя, и дом мой, и мир мой. Да будет так. Снова поклонитесь и положите там на место. Сядьте перед алтарем, закройте глаза или немного прищурьтесь, чтобы расфокусировать зрение. Представьте, что вокруг вас сияет свет от магического круга. Теперь представьте, что перед вами сияют два столба света — серебро и золото. Протяните к ним руки. Позвольте свету от двух столбов озарить вас. Коснитесь его. Пусть свет богини течет по вашей левой руке, а свет бога течет по вашей правой руке. Теперь приблизьте руки к своему лицу и словно бы умойтесь этим светом. Повторите процедуру еще два раза. После этого опустите руки на колени, расслабьтесь и позвольте образом уйти. Посидите в темноте. Пусть мысли текут спокойно. Дышите глубоко и неторопливо. Как только полностью успокоитесь, поднимайтесь и обратитесь к богам. Поблагодарите их своими словами. Попросите напутствовать вас и вести по вашему пути. Достаточно даже одной-двух фраз. Не переживайте, если вам не хватает слов. Вас все равно поймут и услышат. Теперь пришло время заканчивать ритуал. Вам нужно отпустить силы и закрыть круг. При открытии круга вы проходили по часовой стрелке и обращались к стихиям по часовой стрелке. При закрытии все делается наоборот. Вы движетесь против часовой стрелки. Эти движения также называются посолонь — по ходу солнца и противосолонь — против хода солнца. Обратитесь к стихиям, начиная со стихии воды и далее по кругу, вплоть до стихии земли. Каждый раз прикасайтесь к символам, как вы делали это при открытии круга. Свечу огня потушите. Каждый раз повторяйте слова. Духи Запада, духи стихии воды, я благодарю вас за помощь в моем ритуале. Если хотите, идите. Если хотите, останьтесь. Я всегда буду рад вашей помощи. Но сейчас ритуал завершен. Я отпускаю вас. Духи Юга, духи стихии огня.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 После этого обратитесь к Богу. Скажите «Великий Бог, Бог Солнца, благодарю тебя за помощь в моем ритуале. Прошу, пребывай в моей жизни всегда и всюду, не оставь меня на моем пути. Я завершаю мой ритуал, но надеюсь, что наша работа с тобой никогда не завершится. Поклонитесь и потушите свечу Бога».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 Теперь возьмите Атам в правую руку. Встаньте туда, откуда начинали чертить круг. Медленно и спокойно проведите круг против часовой стрелки так же, как вы до этого проводили его по часовой. Представляйте, как свет тонкой нитью входит в Атам и дальше уходит в вашу руку, словно вы собираете силу обратно. Так же, как и в начале, обязательно замкните линию. Если вы очерчивали круг веревкой, смотайте ее. Продолжайте двигаться против часовой стрелки. Положите там. Встаньте перед алтарем, поднимите руки с символами месяца и рогов вверх, как и в начале ритуала. Произнесите «Я». Ваше имя, Дитя Луны и Солнца, силой, данной мне богами, закрываю ритуал. Круг разомкнут, но не разрушен. Сказанное да свершится, обещанное да исполнится. Да будет так. На этом ритуал окончен. Оставьте дары на постоянном алтаре или в укромном месте. Также можно раздать дары людям или закопать в землю. Все эти варианты уместны. Выбор за вами.